Глава одиннадцатая. Корпоратив. Габриэлла. После того злосчастного случая с потопом в моей спальне, я стала ночевать в спальне Вейлора. Роботы убрали все с пола и даже каким-то немыслимым образом просушили матрас всего за сутки, но я все равно делала вид, что он мокрый. Мне нравилось спать с цворком в одной постели, а еще больше нравились горячие объятия мужчины по утрам. «И душ мы стали принимать вместе, потому что я не могу договориться с твоей глупой техникой». Дебьон смеялся, прекрасно понимая, что все это уловки, чтобы больше провести времени вместе, но охотно уступал. «Мы чуть-чуть повздорили, когда он настоял, что оплатит новые вещи и ноутбук. Не знаю почему, но мне казалось нечестным требовать финансовую компенсацию за свой же промах». Но Вейлор тут был категоричен. Умный дом мой и настройки программы тоже, а потому вина за порчу твоих вещей на мне, четко сказал он, и принес вечером новенькую коробочку с компьютером, даже мощнее, чем был у меня прежде. Дни закрутились. Часть одежды я смогла высушить и вернуть ей нормальный вид. За частью гардероба пришлось все-таки съездить в торговый центр. следующие выходные мы вновь отправились в горы, на этот раз пешком, чтобы посмотреть на водопады. Я так устала, что вырубилась сразу же, как только голова коснулась подушки. На утро следующего дня я проснулась от того, что Вейлор настойчиво тряс меня за плечо. «Габи, Габи, просыпайся!» что-то случилось!» Я зевнула и посмотрела на мужа в шикарной рубашке кофейного цвета и темно-шоколадных брюках с идеальными стрелками. Затем перевела взгляд на коммуникатор. Ого! Невольно вырвалась. По беглым подсчетам выходило, что после дневного похода в горы я проспала более десяти часов подряд. Да, ты же непривычная к нашим горам. А физнагрузка не маленькая, даже если неспешно бородить по живописным маршрутам. «Прости, что божу, смущенно сказал Цварк, и только теперь я заметила в его руках две шелковые полосочки. «Ты не могла бы сказать, какой из галстуков сюда подходит больше?» «Я забыл рисунок, а в химчистке все сложили в один пакет». Я посмотрела на оба куска ткани. Один галстук был кремовым, второй – черно-коричневым, о чем и рассказала супругу. В принципе, оба аксессуара смотрелись бы с костюмом неплохо. Сварк задумчиво кивнул и повязал на шею последний. «Я в магазине всегда прошу менеджера подобрать такие цвета, чтобы сочетались друг с другом, даже если я ошибусь и все перепутаю», улыбнулся Вейлор. «Я вспомнила, что на Туррине мода была то на лимонной, то на салатовой, а однажды парень, с которым я крутила курортный роман, пришел на свидание в одном синем носке и в одном оранжевом, сказав, что потерял в стиралке вторые пары». — Определённо, подход до с универсальным гардеробом мне импонировал. — Спасибо за помощь. Можешь спать сколько хочешь, только не забудь приехать на корпоратив. — Перси, Валя, я за тобой пришлю в семь. Он наклонился и поцеловал меня. Получилось в нос, но я не протестовала. Меня волновало другое. — Погоди, а корпоратив сегодня, что ли? — Да, конечно. — А ты разве на число не смотрела? — Да как-то... Кто в отпуске смотрит на календарь? Прошедшие две недели я гуляла по сваргу, сходила наконец в картинную галерею, несколько дней посвятила работе, коллеги очень просили помочь. Потом покупка одежды из-за потопа, а там ведь еще и мои любимые туфли пострадали. Пока бегала все бутики, пока нашла то, что хотела, чтобы не натирала, было удобно и в то же время красиво, прошло еще два дня. «Один раз меня вызвали в Серебряный дом и показали схему корабля Gx 157 уточняя, тот ли это лайнер, на котором я летела с мамой пятнадцать лет назад». «Ах да, еще несколько раз звонила мама и проявляла беспокойство, что я задерживаюсь на этой ужасной примитивно-патриархальной планете». Разумеется, она была в курсе всей аферы. Не поддерживала, но и палк в турбины не вставляла, лишь просила меня быть как можно осторожнее». Стоило входной двери закрыться за Вейлором, как сонливость рукой сняла, и я закружила по квартире. Завтрак, поиск платья, туфель, спуститься в салон на укладку, обед, обновить маникюр, вспомнить, что туфли открытые, вернуться и упросить администратора, чтобы без записи сделали еще и педикюр, И все это время от времени прерываясь на звонки в край обнаглевших коллег, которые сегодня тоже делают презентацию фирмы для крупных клиентов. И почему-то такие мелочи, как где хранятся ленточки с логотипами компании для бейджиков, помню только я. Казалось бы, был весь день на подготовку к корпоративу Вейлора Дебьона. Персиваль набрал меня как раз тогда, когда я в третий раз перерисовывала стрелку на левом глазу. «Чуть кольца не забыла!» «Вы выглядите потрясающе, госпожа Дебьон!» Пробормотал ошеломленный секретарь моего мужа. «За прошедшие две недели мы виделись неоднократно. Он же возил меня повторно в Серебряный дом, так что отношения между нами немного потеплили. Если вначале рядом со мной он был напряжен как спираль, ожидая, что я в любую секунду превращусь в паучиху и откушу голову его ненаглядному работодателю...» то спустя некоторое время Перси даже стал мне улыбаться. Потрясающий прогресс, я считаю. Флаер домчал меня до бизнес-центра в какие-то десять секунд. Я даже задуматься не успела, что не знаю, как именно мне себя вести на корпоративе, а Вейлор не дал определенных указаний. О том, что слегка перестаралась, я поняла уже тогда, когда двое, ну очень наглых цваргов, зашли со мной в лифт и, откровенно уставившись в декольте, уточнили — «Сколько берешь за ночь, красотка? За двоих скидку сделаешь?» – подмигнул второй. К счастью, именно в этот момент двери лифта разъехались, и я первый выпорхнула на нужном этаже. Вейлор Дебьон День выдался насыщенным. График оказался настолько плотным, что даже пообедать не получилось». Помимо директора фирмы-изготовителя микропроцессоров, с которым мы нашли общий язык и уже почти согласовали все пункты договора, внезапно прилетели инвесторы. Оказывается, Давид специально пригласил их на несколько дней раньше, чтобы продемонстрировать, насколько успешен наш консалтинговый бизнес и что мы можем позволить себе мероприятие такого масштаба. А масштаб у нас всегда был отличным. арендованный целый этаж бизнес-центра, отдельная фуршетная зона с живыми фонтанами на каждом столе. Для того, чтобы создать нужную атмосферу, в подобных случаях всегда устанавливались голограммы фонтанов, ледяных скульптур, статуй и прочих дизайнерских изысков. Но Персиваль заказывал все настоящее. Во-первых, чтобы я случайно не встал внутрь голограммы и не выглядел глупо, а во-вторых... Мало кто догадывался, но переносные фонтаны всегда несли функцию ориентира. Благодаря шуму воды я всегда понимал, что передо мной большой предмет или стол. Я говорил с господином Блэком, когда почувствовал эманации Габриэллы. Она явно волновалась, но от нее сшибательно пахло шоколадом с ликером и немного клубничной сладкой ватой. Габи уцепилась за мой локоть, поцеловала в щеку и прошептала на ухо. я Микропроцессорный магнат, судя по бета-колебаниям, был приятно удивлен. «Это ваша жена, господин Дебьон?» «Да?» Я кивнул, как это делают зрячие гуманоиды, и похлопал Габриэлу по руке, напоминая о правилах этикета. На цварге, в отличие от Эльтона, женщины обычно протягивали руку для поцелуя. Судя по колыханию воздуха слева, жена быстро догадалась, чего я от нее хотел». Губриэлла, вы очаровательны!» — произнес Блэк. «Прошу прощения, мне надо отойти, чтобы сделать важный звонок!» «Он не знает, что ты слепой!» — ошеломленно пробормотала Габи, «стоило мужчине скрыться из виду!» «Я тебе более того скажу. Я поправил очки на переносице. Очень многие клиенты этого не знают, а уж инвесторы почти все!» Только мои наемные сотрудники в курсе, но у них в договоре отдельным пунктом стоит, что они не должны распространять эту информацию. «Но почему?» В голосе и ментальном фоне Габи полыхнуло недоумение. «Ты, кстати, не устал стоять? Тебя на диван отвести? «Нет, нет, спасибо, я более-менее ориентируюсь. А касательно того, почему не знают, сама не догадываешься?» «Нет». «Странно, ответ прозвучал искренне». Я вздохнул. Габриэлла. Он стоял передо мной, такой шикарный в своем деловом костюме, и чего-то опасался. «Бизнес от этого страдает», — наконец тихо сказал Вейлор. «Кто-то суеверно считает, что владелец фирмы «Инвалид» — это не к добру». «Кто-то просто не хочет связываться с консалтинговой фирмой, узнавая о слепоте ее хозяина. Будто анализ рынка провожу я лично, а не мои специалисты. Я даже частично из-за этого передал акции Давиду, чтобы самые сложные переговоры и инвесторов он брал на себя. Ты не поверишь, Габи, но людям порой упаковка важнее содержимого». «Почему не поверю? Еще как!» Я сама, маркетолог, и прекрасно знаю, что целевая аудитория выбирает товары более низкого качества у конкурентов исключительно потому, что упаковка выглядит презентабельнее. А Давид это тот самый друг, который... Да-да, он самый. Вейлор не дал договорить и жестом указал на толпу справа от нас. Только сейчас я присмотрелась и увидела среди четверых гуманоидов знакомую наглую рогатую морду. У него 40% акций компании, и он делает очень важную работу, с которой я не всегда могу справиться. Вот сегодня, например, он встретил в космопорту инвесторов и привез их на этот вечер. Я задумчиво кивнула. Да, логично. Определить среди толпы незнакомых гуманоидов, не зная их бета-волн, можно только визуально. А визуально Дебьон не может. Это со мной была открытая договоренность. «Кто там, кстати, можешь описать?» Неожиданно нетерпеливо спросил муж. Я вновь посмотрела в сторону Давида и его компании. «Хм, там два человека, мужчина и женщина. Судя по тому, как они близко стоят, это пара. А третий — метар. И, кажется, твой партнер ведет всех к нам». «Первые, скорее всего, станоргой занимаются электроникой. Наш профиль. А вот метары всегда хотят исследования в области медицины». Говорил Давиду, не стоит их привозить на цварк, только пустые траты». Ровно на том моменте, когда четверка должна была войти в зону слышимости, Вейлор замолчал и демонстративно обнял меня. Добрый вечер, господа. Рад приветствовать на вечере в честь годовщины компании. Это моя жена Габриэлла Дебьон. Послышался хорошо поставленный глубокий голос Вейлора. Вейлор Дебьон. Было шумно. Давид, как всегда, сыпал шутками, стараясь развлечь гостей. Вернулся господин Блэк и, познакомившись с тоноржцами, негласными лидерами в сфере производства электроники во всех мирах Федерации, утащил парочку людей подальше. Инвесторами Та звали очень благозвучным именем Аларис. И они с Габриэлой неожиданно заспорили насчет мидий, которыми их угостил официант. Разговор с Мидией свернул к Амарам, а от Амаров — к старению. Каким образом был совершен сей логический переход, я не понял, но отчетливо слышал фразу «А вы знаете, что Амары не стареют?» из уст Миттара. Что может заинтересовать женщину сильнее, чем секрет вечной молодости? Уже через каких-то полчаса Аларис увел Габриэлу куда-то в сторону зоны с морепродуктами. Меня отвлек Персиваль вопросом, во сколько запускать салют — А когда я вновь повернулся, в небольшом закутке, где еще недавно стоял с женой, оказался лишь Давид. «Пойдем сядем, Вэй», — хмуро сказал друг детства. Именно сказал, а не предложил, и силой надавил на запястье, увлекая к диванчикам в лаунж-зоне. «Давид, ты же знаешь, я не сажусь на публичных мероприятиях на диваны. Они слишком мягкие, с них потом встать без посторонней помощи и не выдать слепоту очень сложно». «Вэй, разговор важный». От весельчака Давида вдруг запахло таким раздражением, что я все же сел. «Ну, что такое?» «Кто тебе, Габриэлла?» «Жена, ты же знаешь». «И как давно вы с ней познакомились?» Продолжил допрос Давид. «Даже странно, что прошедшую неделю он дал передохнуть и практически не приставал. Оказывается, он откладывал этот разговор». «Не очень давно», — ответил честно и тут же добавил «Но она хорошая девушка, уверяю». «Еще скажи, и секс у вас есть!» Ни с того ни с сего разъярился друг детства. Вокруг резко запахло с женом и Гарью. «Есть, да?» «Давид, сейчас ты лезешь не в свое дело». «Значит, есть». Вынес вердикт партнер по бизнесу и шумно сплюнул. «Тх, Фейлор, я же тебе говорил, что она красотка! Да сейчас на нее смотрит практически каждый в этом зале и облизывает взглядом!» «Да ты вообще знаешь, как она одета? У нее спина голая, как у шлюхи!» Это я узнал случайно, когда обнял Габи и хотел вечером объяснить ей, что платья с ее родной планеты считаются несколько более откровенными здесь, на Цварге. Но показывать Давиду, что его слова хоть сколько-то задели, не хотелось. «Давид, следи за речью», — жестко одернул друга. «Еще одно оскорбление моей жены, и ты...» «Я что, ну? Лишишь меня доли акций в фирме? Я совладелец!» «И ты пожалеешь!» фу ты! Из-за какой-то...» Он хотел сказать неприличное слово, но воздержался. «Вейлор, открой уже глаза! Как бы это ни звучало по-идиотски! Она тобой пользуется! Ты не видишь очевидного! Ты инвалид, а это Эльтоника, женщина из высшего круга! Она даже среди своих наверняка топ-моделью считается!» Я глубоко вздохнул. «Давид, если ты снова завел свою шарманку о деньгах, то это не так. Недавно у нее в комнате был потоп. Она случайно включила систему тушения пожара умного дома и испортила свои вещи. Я с трудом смог купить ей ноутбук и убедить, что она его приняла. Это не... Вот, об этом я и говорю. Это стерва высшей пробы!» Она уводит у тебя деньги, а ты даже не видишь этого и искренне считаешь, что все так и должно быть. Небось и в постель к тебе забралась, якобы после случайного потопа. Я сжал и разжал кулаки. Конечно, формально так и было, но Габриэла совершенно точно сделала это неумышленно. Я бы почувствовал. Прямо сейчас, на твоих глазах... Тьфу ты! Ладно, при тебе. Она увела самую крупную рыбку. продолжал гнуть свое собеседник. «Чего?» «Давид, оставь свои эфемизмы и скажи, как есть, какую еще рыбку!» «А Лариса, метара, которого я умасливал, битых полгода прилететь на цмарк!» «Ты вообще слышал, как она переключила разговор на себя и мастерски увела его?» «Да ты знаешь, сколько денег он готов вложить в нашу фирму!» «Больше, чем треть инвесторов вместе взятых!» «Кстати, я об этом как раз и хотел поговорить». Я уверен, что ни один миттар не будет заключать с нами договор без дополнительных условий, а в качестве них они обычно выдвигают анализ медицинского сектора рынка. «Ау, Вейлор, ты меня слышал!» «Я только что тебе сказал, что твоя женушка, которую ты знаешь без году неделю, сосет тебе слепому, пудрит мозги!» А в первый же маломальский весомый для фирмы вечер проникает на мероприятие и уводит из-под твоего носа самый жирный источник финансирования. А еще Персиваль обмолвился, что Габриэлла маркетолог. Тю-тю, связь не находишь? Консалтинговая фирма, анализ среза рынка, маркетолог, не? Последние слова Давид буквально прокричал мне на ухо, ухватившись за грудки пиджака. Я чувствовал, как ярость, подозрение и раздражение борются в друге. Ментальный фон приятеля полыхал так ярко, что чутье подсказывало, если буду защищать Габи и дальше, Давид может посчитать, что я сошел с ума и наделать много глупостей. И отщетно пытался отцепить от себя руки друга. Все не так, как ты думаешь. Отпусти. Да ну. А еще скажи, что она трахается с тобой просто так. Очнись уже. Он орал, действительно орал. И только музыка в лаунж-зоне нас спасала. Хотя я чувствовал по откликам гуманоидов недоумение. Кто-то заинтересовался происходящим между владельцами фирмы. Шварх, если ничего не сделать, то Давид сорвет вечер. Шварх! Да! Нет! Прошипел я в ответ, стараясь придать лицу невозмутимость. Успокойся уже! Габриэлла не та, за кого себя выдает. Да, у нее есть свои цели, но это не наша фирма! Вот именно! Она не та! Начал повторять на взводе друг и осекся. Что? Хватка на моей шее ослабла. Жжение в воздухе пошло на спад. Вместо эмоций гнева ярко проступило непонимание. Что? снова повторил Давид и шумно вздохнул. Она фиктивная жена. Я нашел ее через агентство, тихо проворчал, поправляя галстук. У нас есть договоренность. Она месяц притворяется моей женой, а я делаю ей визу на цварк. У нее здесь какие-то дела». «Что?» В третий раз выдохнул друг и неожиданно рассмеялся. «Ха! Так она неучтенный белиза получается?» «Вселенная! А я-то думал, что она хочет украсть нашего инвестора!» Он начал хохотать почти как больной. Потому как промялся диван, я понял, что Давида аж согнуло пополам. Тот бормотал что-то нечленораздельное, а в ментальном фоне ярко сплелись самые разные бета-колебания. Короткие и длинные, яркие и глухие, амплитудные и не очень. Я сердито шикнул на друга, но быстро понял, что этим лишь привлекаю внимание, и аккуратно, встав с дивана как мог, отправился на поиски секретаря. «Найду Персивали, узнаю, когда заключительная речь, салют, а там уже можно хватать Габриэлу и лететь домой». Подумал про себя.